Небыли соединены в думающее существо без прошлого. К этому времени Куивера му ко ждать обратно до него. Возможно, они уже вылетали в обратный путь. Быть может, через несколько дней Куивера и ещё кто-то доберутся до маленького рифа и найдут Райленда и девушку. Найдут ли? Райленд знал, что скорее всего они обнаружат их трупы. Шло время, а пространственник всё ещё жил, но с каждым днём он слабел. Райланд потерял чувство времени, часов у него не было, но по небесным телам он тоже не мог отмечать течение времени. С большим трудом Райланд отыскал Алголь и начал нести вахту звездочёта. Период изменения яркости звезды должен был стать его часами. Донна мягко сказала ему, это не поможет. Ты ведь знаешь, когда должен сработать воротник. И он понял, что она читала те из его мыслей. о которых он сам не подозревал. Именно убегающее мгновение оставшегося ему года пытался он измерить того, что был максимальным сроком его жизни, пока кольцо безмолвно охватывает его шею. Чеквита может выжить, крейсер Плана может не вернуться, но воротник-убийца все равно настигнется в жертву. Можно убежать от радаров крейсера. Можно добраться до рифов и там скрыться от сверхмощного импульса, который пошлёт через всю систему машина, но невозможно остановить часовое устройство, которое не знает жалости. Самое большее через год оно взорвёт воротник, а по подсчётам Райленда половина этого срока уже прошла. Чквити теперь уже было совсем плохо. Раны от клакапера пода начали зарастать, но жар не спадал. Оказалось, её мучает жажда, но пить она не хотела. Похоже, ей не давала покоя боль, и она едва шевелилась. Лишь тихая хныкающая мелока не доносилась из укрытия, которое они для неё сделали. Райланд принял решение и отправился наверх исполнять его. А через несколько секунд за ним последовала Донна. Что ты делаешь, спросила она. Он замер, склонившись над грудой аппаратуры, что пространственник притащил из ракеты. Он так и не собрал свою машину, но детали он решил использовать для других целей. Как там Чиквита спросил он, продолжая работать. Что ты делаешь, я спрашиваю? Хочу собрать передатчик, ответил Райланд. Может, удастся связаться с Куиверой и поторопить его или связаться с крейсером Плана. Почему бы и нет? решительно сказал Райланд. Возможно, мы слишком понадеялись на удачу. Клан человека достаточно благоразумен. А не возьмут наш набор, если я сдамся. Это не хуже, чем ждать смерти. Стивен она взглянула ему в глаза и не пущу тебя обратно. Какого чёрта, вскричал он, ты мне приказываешь. Но она приложила палец к губам, не надо, прошептала она. Я не пущу тебя, и к тому же, кажется, всё равно поздно. Потребовалось секунды, чтобы он понял, Чеквита, обогнав девушку. Он попчался по туннелику мертвящему пространственнику. Чеквида уже погрузила в бессознательное состояние, она лежала недвижно и два заметно дыша. Её брюхо раздуло, а бока были запавшими. Она напоминала теперь голодного ребёнка. Райланд протянул к ней руку и опустил её обратно слишком поздно. Всё уже было кончено. Пространственник перестал дышать. Машинально Райланд погладил тускнеющий мех на её холодной шее. Да, она умерла. Какие бы секреты не таил метаболизм иной жизни, в этом не было сомнений. И теперь, как долго продержится поле, дающее им воздух, Райланд этого не знал. Он помнил, что биолюминесценция светляка продолжается ещё несколько часов после его смерти. Схожи ли между собой эти два эффекта? Преетно нет. Непонятная сила, движущая пространство, не имеет ничего общего с зеленоватым свечением его поля. Оно может продержаться ещё несколько минут или может в любую долю секунды исчезнуть и одним мгновением погибнуть во взрыве, вырывающемся в вакуум воздуха. Стивен сказал Эдонна: "Давай пойдём наверх, там видны звёзды". Риф был маленькой пустой внутри planetкой. которая теперь медленно вращалась, очевидно, в результате какой-то предсмертной судороги пространственника. Из входа в пещеру им открылось все звездное великолепие неба, и само солнце, желтая далекая звезда, показалось сквозь лианы защитной сети, словно прожектор идущего вдали поезда. «Солнце», — прошептал Райленд, — «по-прежнему ярчайшая из звезд, мы еще не так далеко ушли».